Глава двадцать шестая Исчезла прелесть садов, все исчезло. Я помню только чужие руки, которые мыли, терли, чесали, красили и одевали меня. Я стояла в тонком невесомом облаке, усеянном ослепительными прозрачными кристаллами, как слезами, и боялась шелохнуться, чтобы они не осыпались. Волосы уложили крупными блестящими волнами, падающими почти до талии. Ларис велел принести большое зеркало и подтолкнул меня к глянцевой поверхности. Посмотри на себя. Я не хотела смотреть. Какая разница, как я выгляжу для чудовища? Но не смотреть было невозможно. Ослепительная женщина в зеркале лишь отдаленно напоминала меня глазами и цветом волос. Это была не я. На меня смотрела высокородная имперка. «Небывалой красоты!» Я робко подняла руку, убеждая, что отражение сделало то же самое. «Ну?» Ларис нагнулся к самому уху. «Такая женщина просто не может быть дурой!» «Или я ошибаюсь?» «Неплохо, не так ли?» Я не сдержалась. «Неплохо, господин управляющий!» «А потом вы взглянете чуть иначе и скажете «плохо», когда все закончится!» «Он чудовище!» и способен только терзать. Ты сама виновата. Голос стал жестким. Не стоило от него бегать. Это было предельно глупо. Но везде есть свои плюсы. Будем считать, что ты увидела самую плохую его сторону. Осталось только хорошее. Нужно лишь быть благоразумной. В нем нет ничего хорошего, а от ваших слов уже тошнит. Ларис демонстративно соединил большой и указательный пальцы. Закрой свой рот. Побереги его для другого. Я отбросила двусмысленное уточнение. Нет уж, позвольте говорить, господин управляющий. Вам не жаль своих трудов? Теперь не будет опущенных глаз и не высказанных слов. Я не буду терпеть, не буду смиряться. Я замирала от одной только мысли, что снова увижу его. И умирала. Раз за разом. Бесконечно. Подлое тело в угоду полукровки подводило меня. Я помнила страх, хранила воспоминания о боли, но не помнила саму боль, которую пришлось пережить. Она осталась сонным кошмаром, воспаленной полуявью. Ларис жестом выпроводил рабов, и мы остались вдвоем. Он в задумчивости отошел к стене, на которой серебристыми змеями висели цепи. Вытянул руку, провел точенными темными пальцами по крупным звеньям. Ты ведь очень многого не знаешь, Эмма. Ты наивна. Он поддел цепь, и та с отвратительным звоном ударилась о стену. Считаешь себя великой бунтаркой? Может, мечтаешь ей устать? Он оставил цепь и теперь медленно надвигался на меня. Мечтаешь о славном и громком конце, о триумфе несломленного духа? Не так ли? Я молчала, замирая от ужаса. Он уже не был милым острословом из сада. Слова ложились жестко и хлестко, без того приторного привкуса, в который он так умело мог их облекать. Ларис без стеснения ковырялся в моих тайных помыслах, как в грязном белье, и охотно извлекал нужное наружу. — Сколько вас таких? — протянул он, вытянув губы. — Думаешь, ты одна такая? Самая несчастная и поруганная, вас слишком много, и каждый что-то мнит о себе. Мнят мужчины, мнят женщины. Неужели ты думаешь, что Великая Империя не в силах справиться с возомнившими? Мнят только глупцы и спесивцы. Разумные устраиваются и ищут выгоду. Я предлагаю тебе сплошную выгоду. Все, что требуется. Быть разумной. И покорный, ведь ты умнее, чем кажется сейчас. Выгоду? Я даже рассмеялась. Вы сами себя слышите, господин управляющий? Зло во многих случаях относительно. Помнится, ты то же самое сказала про ум. И даже здесь можно торговаться и выторговать себе место получше. Главное знать относительно чего мерить. Думал, ты уже точно знаешь. Печально, если я ошибся. Внутри похолодело, просто потому, что я поняла свою наивность. Он протянул мне бокал, и я с жадностью глотала воду, смачивая пересохшее горло. Есть масса способов сломить и тело, и дух. Говорят, это страшно, когда тело не подчиняется разуму. Я едва не поперхнулась водой и выронила бокал. От дурного предчувствия в горле вновь мгновенно пересохло. И я использую любой из этих многочисленных способов, если твой хозяин велит это сделать. А он велит, если ты не станешь сговорчивее. Я с ужасом посмотрела на откатившийся вокал. Уже велел? Он лишь равнодушно усмехнулся. У вас нет жалости, господин управляющий. Вы называли себя моим другом, а теперь бросаете слова на ветер. А ты хочешь, чтобы тебя жалели, прелесть моя? Ну же. Не разочаровывай меня. Я опустила голову. Может быть. Ты сама себе веришь? Такая женщина не должна требовать жалости. Я устала с ним спорить. Цеплялась за слова, чтобы оттянуть неизбежное, но понимала, что невозможно стоять здесь вечно. Он нетерпеливо щелкнул пальцами у меня перед носом. Ты готова? Руки задрожали. В груди разлилось мерзкое холодное предчувствие. Конечно, нет никогда не буду готова». Он поджал губы, схватил меня за руку и потащил по коридорам и лестницам, не слишком заботясь о том, что я не успеваю или спотыкаюсь. Через несколько минут я холодела от страха перед огромными резными створчатыми дверями старинного образца. За ними только боль. Ларис в последний раз придирчиво оглядел меня, поправил локон и кивнул. «Ну, теперь все в руках твоей глупости, моя прелесть. Но я надеюсь, что ты образуешься». Он открыл дверь и втолкнул меня в комнату.